Когда-то богатая растительность смягчала этот чрезмерный зной. Трудно представить себе, что при таком зное, какой бывает теперь, начиная с мая, бассейн озера мог быть когда-либо местом такой удивительной деятельности. Впрочем, и Осиф находил этот климат весьма умеренным. Нет сомнения, что и здесь, как и в римской кампании, произошло изменение климата вызванное историческими причинами. Исламизм и в особенности мусульманская реакция против крестовых походов иссушила словно дуновением смерти местность, излюбленную Иисусом. Прилесная область Генисарета не подозревала, что в голове этого мирного странника таились её будущие судьбы. Опасный соотечественник Иисус стал роковым для страны, удостоившейся страшного почета быть его родиной. Став для всех предметом любви или ненависти, местом которого добивались два соперничавших фанатизма, Галилея должна была в возмездии своей славы превратиться в пустыню. Но кто же может сказать, что Иисус был бы счастливее Если бы до преклонных лет дожил неизвестным в своей деревне они благодарные назаряне, кто вспоминал бы о них, если бы один из них под страхом подвергнуть опасности будущее своей родины, не познал отца и не назвал себя сыном Божьим. 4 5 больших деревень расположенных на расстоянии получаса ходьбы одна от другой. Вот маленький мир Иисуса в описываемую нами пору. Он, кажется, никогда не бывал в Тивериаде, городе чисто мирском, населённом преимущественно язычниками и обычным местопребыванием антипы. Иногда, впрочем, он из своей излюбленной области переезжал в лодке на восточный берег Например, в Гергессу. На севере его видели в Панее или Кесарии Филипповой у подошвы Гермона. Наконец, однажды он направляется в сторону Тира и Сидона, области тогда необычайно процветавшие. Во всех этих местностях он был в полном язычестве. В Кесарии он видел знаменитую пещеру, в которой предполагали источник Иордана и которую народное верование окружило странными легендами. Он мог любоваться храмом из мрамора, который Ирод воздвиг поблизости в честь Августа. Останавливался, вероятно, перед многочисленными статуями, посвящёнными Пану, нимфам. Эхо пещеры, которая благочестие быть может уже нагромоздило в этом красивом месте. Еврей Евгермист Привыкший принимать чужих богов за обожествлённых людей или демонов, должен был смотреть на все эти образные представления как на идолов. К соблазнам натуралистических культов, объянявших более страстные расы, он отнёсся холодно. У него, конечно, не было ни малейшего представления о том, что в старом святилище Мелькарта в Тире могло сохраниться многое от первобытного культа более или менее схожего с культом иудеев. Язычество, которое в финикийи создавало на каждом холме храм и священный лес, и впечатление развитой промышленности и мирского богатства не должны были приглянуться ему. Монотеизм лишает всякой способности понимать языческие религии. Мусульманин, заброшенный в страну многобожие, как будто лишается глаз. И Иисус, вне сомнения, не вынес ничего из этих странствий. Он всегда возвращался к любимому берегу Генисарета. Центр его мыслей был там. Там он обретал и веру, и любовь,